Царский сплетник расстегнул свою рубашку практически до пупка, распахнул ее пошире, чтобы лучше было видно его мускулистое загорелое тело, и двинулся прямиком к столу Николы. Тугарин-змей все еще лениво смотрел на кошель, словно раздумывая, принять подношение или нет, когда загремел пододвинутый к столу стул. Хай, честной компании! Нахально поприветствовал всех Виталий, плюхаясь на него. А, -а, а! Глаза Николы полезли на лоб, и он начал хвататься за сердце. Это кто? Мрачно спросил у купца Тугарензмей. Это он! С трудом выдавил из себя Никола. Царский сплетник? Совершенно верно. «Это я!» Юноша приобнял одной рукой за плечи купца, сделав это так, чтобы обнажилась татуировка на груди. «Что ж ты, друг мой, Николя!» Переначал он имя купца на французский манер. «Так меня подводишь. Значит, я, как последний лох, тебе поверил. Целые сутки дал». Чтоб ты деньжат наскреб, Должок отдал И расплатился со мной честь по чести. то ты на мои же денежки Меня же и заказываешь? Нехорошо это, Николя. Ой, как нехорошо. Я, знаешь, таких подстав не прощаю. Думаю, полсотни золотых Ты не обойдешься. И стоит это теперь тебе будет как минимум сто. — А тебе что, денег должен? — спросил Тугарин-змей, не сводя глаз с татуировки на груди Виталия. — Ну, разумеется. А иначе, что я тут делал? Извольте взглянуть? — продемонстрировал юноша бандитам расписку купца. — Кстати, там сколько? — кивнул он на кошельник Николы. — Двадцать золотых? — неспешно ответил Тугарин. — О, джилов, что ж ты так дешево ценишь услуги профессионалов? — укорил он Николу. — За меня, царского сплетника, дал какие-то жалкие двадцать золотых. — А вы, господа, что ж так профессию-то позорите? — кинул юноша презрительный взгляд на бандитов. «Ну, чего молчите? Не могли сто с него слупить!» «Господи, как же мне надоели дилетанты!» «Да я бы за такие деньги пальцем не пошевелил!» Виталий возмущенно фыркнул, сцапал со стола кошель и затолкал его себе в карман. «Себя еще восемьдесят золотых, урод!» — жестко сказала Николе. «Чтоб завтра к полудню...» Все до последней полушки было на моем подворье. Решив, что инцидент улажен, юноша уже хотел было встать, но Тугарин-змей поднял руку. — Куда спешишь, уважаемый? Давай посидим, поговорим. — чего же не поговорить с приятным человеком? — покачал плечами царский сплетник, — и небрежно откинулся на спинку стула, ожидая продолжения. — Ты я посмотрю, мальчик шустрый, из молодых до ранних. Думаешь, если ты при царе обосновался, то можешь все, что хочешь, здесь творить? Наших клиентов к рукам прибирать. — Да, — нахально заявил Виталик, — и ласково потрепал по загривку, испуганно втянувшего голову в плечи купца. — Это теперь моя корова, и я ее буду доить. — Это ты в своих франкских землях можешь, кого хочешь доить! — злобно сверкнул глазами тугарин змей. — А Великолеченск — наша поляна, и здесь, без нашего ведома, Ты пикнуть не посмеешь. Кто ты такой? Воришка безродный. В лиле небось клеймели. Меня в другом месте короновали, Распустил пальцы веером Виталий. И не тебе морду мне условия диктовать. Сам ты кто таков? я Тугарин семей Прошипел бандит, Уверенный, что это имя заставить трепетать нахального юнца из якудза или может из триады невозмутимо поинтересовался царский сплетник триады насторожился тугарин змей а что за банда почему не знаю «Э, э да ты мужик фуфло мелкое а я тебя поначалу за делового принял, Желтоватое лицо Тугарина змея побледнело, правый глаз задергался. Низкорослый пухлый мужичок, сидевший по правой руке от Тугарина, начал толкать его локтем в бок. — Слышь, змей, ты с ним, это, поосторожней, какой-то он уж слишком борзой, может, сначала папе доложим, а там уж как он скажет, ты не забывай. Этот сплетник в одиночку пятерых раскатал. С теми недоносками, которых он раскатал, и ребенок справится. Однако Тугарин-змей призадумался. — А ведь дело говорит, соловушка, — хмыкнул Виталий. Бандиты переглянулись. То, что царский сплетник в одном из них безошибочно определил соловья-разбойника, Им явно не понравилось. «Сообщите папе», — невозмутимо продолжил царский сплетник, — «чтоб все как положено было. Стрелку забьем, побазарим». Бандиты опять переглянулись. «Хорошо», — согласился Тугарин-змей. «Где встретимся?» «Города Виталий толком еще не знал» а потом в первое, что пришло в голову. — В кабаке Трофима сегодня вечерком. — Покалякаем о делах наших скорбных. — Покалякаем, — кинул Тугарин змей. — Но только у Трофима о серьезных делах не говорят. Предлагаю встретиться на Вороньей горе. Устраивать такой вариант? — Еще не знаю. Я здесь недавно. Это далеко? Да нет, полверсты от порта. Тебе любой покажет. Заметана. А кошель Николы рекомендую пока здесь оставить. Ты бумагу видел? Жестко спросил Виталий. Должен он мне. Или, может, братву с гор позовем? Разведут по понятиям. Юноша поймав кураж брифовал на прополую беря урок на храпом. так у тебя и с ними завязки есть настороженно спросил тугарин змей «Но у меня много завязок так что ты прежде чем на уважаемого человека наезжать у папы разрешения спроси а то как бы он тебе от тота не сделал а еще лучше Пускай сам на стрелку приходит. Мне что-то с мелкой шушерой базарить неохота. Мое время дорогого стоит. Вот он, — кивнул юноша на купца, — расценки царского сплетника уже знает. Но ведь началось-то все с каких-то жалких трех золотых. Двух часов не прошло, и они превратились в сотню. — Ладно, — поднялся Тугарин-змей. — Вечером разберемся. Пошли, — приказал он своим подельникам. Бандиты поднялись из-за стола и направились к выходу. Виталик посмотрел на Николу. Купец сидел, покачиваясь на стуле, схватившись руками за голову. Но он был в таком отчаянии что юноше его даже стало жалко. «Не горюй, Никола! Больше я тебя на деньги ставить не буду!» «Правда!» — с надеждой посмотрел на него купец. «Правда! И восемьдесят золотых прощаю! Я не злопамятный! Отомщу, забуду и опять отомщу!» Юноше захотелось приколоться. — Будешь просто платить мне тридцать процентов с прибыли, и будет между нами дружба и любовь. — Так я же папе плачу. — Не волнуйся, — погладил его по голове Виталий. — Я тебя усыновляю. Будешь платить мне. Лицо Николы засияло. Да ежель я папе пятьдесят процентов платил, благодетель я согласен. Купец сорвался со стула и понесся к выходу, пока благодетель не передумал. И Виталик не успел его перехватить. От черт! И куда его понесло? Я же просто прикалывался. За спиной юноши кто-то нервно икнул. Виталий обернулся. Бледный, как мел, половой, смотрел на него во все глаза и пытался сдержать икоту, зажимая руками рот. И только тут до юноши дошло, что в харчевне давно уже стоит напряженная тишина, а все присутствующие косятся на него испуганными глазами. Еще он понял, что, увлекшись, Делил поляну с бандитами слишком шумно, и скоро весь город узнает, что в Великолеченске появился новый криминальный авторитет, погоняло которому «царский сплетник».